глава двадцать результаты тренировок наставники ждали своих подопечных на поляне линдерелио фу акатенвал стоял в стороне и в полухо слушал коллег магистры перебрасывались шутками и спорили чей отряд закончит выполнение задания первым а чей первым убьет карпию с высоты прожитых лет это казалось ему откровенным ребячеством как и многие другие поступки людей Рядом с каждым замыкающим артефактом светились цифры, которые показывали, сколько гарпий находится внутри купола. У каждого камня стояли два гнома-артефактора из клана Хейсоран. На другом конце ученической нити он ощутил резкий перепад силы и нахмурился. По его расчетам, это не должно было случиться так рано. Пока он прислушивался к ощущениям, подошла Айчеру и хлопнула его по плечу. А потом сказала «Твои все-таки первые». Он бросил взгляд на счетчик и увидел, что гарпий под куполом осталось три. «А мои вторые!» — весело сказал Хаята и стал рядом. Эльф уголком губ улыбнулся другу и посмотрел на лес в отдалении. В этот момент купол мигнул и на секунду окрасился синим. но нахмурился и повернулся к гномам. «Что это?» — встревоженно спросил Глябайт. Прохил макнул рукой еще двум помощникам. Четвёрка бородачей встала вокруг камня и забормотала свои заклинания. «Смотрите!» – воскликнула Махита и указала на счётчик с гарпиями. Число начало расти. Десять, двадцать. Число гарпий достигло четырёх десятков и остановилось. «Внутри купола открыт портал», – напряжённо доложил один из гномов. «Наверное, из него прибывают ещё гарпии». «Как это возможно?», – недоуменно спросил директор. Купол должен быть защищен от проникновения извне. «Это возможно только в одном случае», — сказал один из гномов с рыжей бородой. «Если портал временный и камень для перехода принесли туда до закрытия цепи». «Серые проверяли территорию прямо перед появлением адептов», — спокойно сказал Линдереллио. «Это очень маловероятно. Снимайте купол». «Внутри артефакт, блокирующий действия наших», — покачал головой Фрохвелл. «Это невозможно». Кто-то повредил и переориентировал цепь изнутри. Если мы попытаемся взломать купол, отдача может выжечь все, что находится в его пределах. Тогда принцы и его товарищи умрут. Тогда что мы можем сделать? Мрачно спросил Хаят Райс и покосился на эльфа. Разомкнуть цепь можно только совместными усилиями мастеров. Это займет не меньше часа. Может, больше, честно ответил Фрохвелл. Махета схватилась за голову и воскликнула. Там четыре десятка гарпий и четверо детей. «Больше мы ничего не можем сделать», — развёл руками гном. «Только надеяться, что четверо адептов-первоклассников убьют сорок гарпий и смогут выбраться сами», — скептически произнёс магистр Хьюлис. «Им нужно протянуть час и дождаться помощи», — сказал второй гном. Линдареллио спрятал руки в рукава Хьяле и холодно сказал. «Работайте, мастер. Я вбил в головы этих детей достаточно, чтобы у них был шанс выжить. Они протянут час. Будем ждать». С этими словами он отвернулся и отошел в сторону. «Их там сорок!» — рявкнула ему в спину Махита. «И у Райги нестабильный источник!» «У нее сейчас тот источник, который поможет ей выжить и в этой битве», — подумал он. А вслух сказал, «У тебя есть с собой эльфийский восстановитель для источника?» «Есть!» Их разговор прервал директор. Глеобальд подошел к ним и спросил... Махи-та хау. К тому времени, как купол откроют, целительское крыло должно быть готово оказать помощь этим детям. Будем молиться, чтобы они продержались час. Нахинка кивнула, поднесла карту браслет с алым камнем и проговорила: «Всем целителям, начиная со второго курса, собраться в моем крыле и готовиться к приему пострадавших. Сформировать четыре бригады и активировать реанимационные круги. Ждать дальнейших указаний». После этого она снова повернулась к эльфу и спросила, «Почему ты так уверен, что они справятся? Они всего лишь адепты-первоклассники». «Это мой отряд. Они потратили на тренировки в два раза больше времени, чем другие адепты. Четверка мучеников, говоришь? Что ж, будем надеяться, что все это время они страдали не зря и смогут проявить себя наилучшим образом». С этими словами он указал на счетчик и добавил, «Они не из тех, кто будет ждать спасения и чуда». Они будут сражаться. Взгляды собравшихся скрестились на цифрах. Количество гарпий начало падать. Первоклассники не собирались сдаваться. Пламя в источнике скакало, как бешеное. Райге приходилось прикладывать невероятное количество усилий, чтобы подстроиться одновременно и под его неровную пульсацию, и под прыжки Райтона. Быстро начертить заклинание на пике силы. Огненная стрела врезается в слабое место гарпии. Прыжок к следующей снежинке. Разворот. Сила падает до минимума, вызывая тошноту. Ещё два прыжка. Пламя в источнике вновь струится по кругу, а она рывком разматывает ленту силы по спирали, стараясь чертить быстрее. Вектор. Мимо. Лезвие ветра на очередном падении пламени. В яблочко. Вторая горпе падает вниз. За ними несутся ещё два десятка. Райтон закладывает немыслимые виражи и зигзаги по лесу, пытаясь сбить твари с толку. Одна стремительно сокращает разрыв. Времени чертить заклинания не было, и девушка просто вытянула в сторону человекоподобного лица чудовища левую руку и ослабила контроль. Пламя окутало кисть руки, и гарпия шарахнулась в сторону. Три скоростных прыжка. «Черти воздушный молот», — обернулся к ней Райтон, — «Расчисти нам путь». Райга повернулась и увидела впереди что-то странное. У отвесной скалы три толстых дерева изогнулись и как будто вросли кронами в камень, образуя полукупол. Скалы выглядели так, будто они растаяли, вобрали в себе деревья и застыли. «Это магия земли и эльфийская магия», — догадалась она. Райтон был прав. Ребята действительно хорошо поработали вместе. Над деревьями летал еще десяток гарпий. Примерно столько же тел чудовищ лежало на траве вокруг них. Райга начертила воздушный молот. отбросила гарпий в сторону. Райтон в этот момент залетел вместе с ней под деревья. Лавен сидел, привалившись к скале. Выглядел он очень плохо. Девушка сразу поняла, что источник эльф размотал практически полностью. Миран тоже выглядел потрепанным. На его щеке красовалась глубокая царапина. Плечо также было разодрано когтями. Кровь из ран не шла. «Наверное, Лавен уже применил целительскую магию», — подумала она. Принц многозначительно указал на артефакт у себя на поясе и заметил. «Ты сказал, что они будут звенеть. Звенеть! Что это за войс пятившего у мертвия?» Миран неопределенно пожал плечами и сказал. «Ну, напортачил, бывает. Лавен уложил десяток тварей. Но осталось не меньше. Мы попытались подбросить магический маяк, но одна из гарпий поймала амулет и растерла его зубами в пыль. «И еще пара десятков прилетели за нами», — сказал Райга. Стволы деревьев затрещали под напором гарпий. Птицы разрывали древесину когтями, пытаясь добраться до адептов. «Надо линять отсюда», — сказал Миран принцу. «Магистр ждет нас у входа в купол. Он должен нам помочь. Используй полет». «Мне не унести всех вас», — покачал головой принц. Райга зажала рукой царапину на предплечье и спросила. «А скольких ты сможешь поднять? Дело не в весе. Я могу применить прыжковый полет только к одному предмету или к себе». «При этом одна рука мне нужна для управления вектором, и пока я удерживаю заклинание, я не могу атаковать». «К одному предмету или к себе?» Задумчиво протянула она. А потом девушка опустилась на колени рядом с Славеном и положила руку ему на лоб. Тот с усилием открыл глаза и посмотрел на нее замутненным взглядом. «Вырасти нам из дерева какую-нибудь доску, на которой мы бы могли поместиться вчетвером», попросила она у эльфа. «У тебя хватит сил?» Он прикрыл глаза в ответ и с трудом проговорил. «Мне нужно прикоснуться к дереву для этого». Райтон подставил ему плечо и помог дойти до ствола осины. Эльф прижался к нему лбом и зашептал заклинание на эльфийском. Из земли потянулись новые побеги. Довольно быстро они сложились в подобие прочной сети. Миран мрачно оглядел своих товарищей. Затем бросил взгляд на деревья, которые трещали под напором бешеных птиц, скрипнул зубами и проговорил. «Ладно, прорвёмся». И начал закатывать рукава рубашки. «Что ты делаешь?» – спросил Райга. «Спасаю наши шкуры. Многие земли у меня кот наплакал. Я почти размотал источник. Даже одной твари не уложу». С этими словами он достал из отворота рубашки тонкое бритвенное лезвие и начал наносить на предплечье короткие разрезы. Райга насчитала по шесть полос на каждой руке. С каждой новой раной вокруг юноши начинала вихриться тёмная сила, выпуская странных существ. Больше всего они напоминали сотканных из черного дыма безглазых псов. Тонкими хвостами звери хлестали себя по бокам. Узкие головы с висящими ушами поворачивались то в одну сторону, то в другую. «Сражайтесь!» — крикнул им Миран. Псы рванули прочь, выскочили из укрытия и напали на гарпий. Райга изумленно наблюдала, как двенадцать черных псов бегут прямо по воздуху и вырывают куски плоти из крыльев чудовищных птиц. Миран за руку втащил ее на сеть. Райтон снова начертил полет. Ледяные снежинки складывались в дорогу. Древесная сеть рывками понеслась вперед, оставляя поляну позади. Линдерелио мерил шагами поле. Шестеро гномов-артефакторов аккуратно пытались перефокусировать цепь уже полчаса. Купол продолжал сиять. Затаив дыхание, преподаватели и ученики наблюдали за тем, как уменьшается количество гарпий на счетчике. Их брови ползли вверх. Получалось, что гарпи в круге было около четырех десятков, и четверо первогодок уложили уже около двух десятков. Вокруг перешёптывались преподаватели. «Почему никто из них не активирует магический маяк? Неужели они всё ещё живы? Бедные дети! Король снимет нам всем головы!» Хаята Райс нагнал его и пошёл рядом. «Если бы я не знал тебя так хорошо, то считал бы, что ты совсем не волнуешься». В голосе друга звучало сочувствие. «Они справятся». Голос эльфа ничего не выражал. «Его высочество не вытащит всех в одиночку, несмотря на опыт Тейреда», — покачал головой Хаята. «А кроме него там всего лишь пламенный с нестабильным источником. Слабый маг земли и эльф, которого ты сам называешь жалким». Линдереллио спокойно посмотрел на него и ответил. «Лавен слабак для эльфа королевского рода, а не для адепта первоклассника». Миран умеет выживать, а Райга... Он нащупал внутри ученическую нить. Пламя на другом конце медленно гасло, но упорно продолжало гореть и яростно колебаться. «Я знаю, что она жива и сражается», — сказал он вслух. По полю прокатился вздох. Они повернулись к лесу. Над кронами деревьев неслась сеть, сотканная из ветвей дерева, сияющая остатками эльфийской магии. Росыпь ледяных снежинок зависла над пустошью. Голубая вспышка заклинания полета несла его вперед. Райтон сидел впереди, направляя свою магию и придерживая Лавена, который явно был без сознания. Над Мираном витал черный орел силы. Глаза Хаята расширились, когда он увидел в Мареве росчерки темной силы. Они сложились в гигантский черный молот, который ударил по гарпем, ломая ряды и разрывая птиц в клочья. Райга увидела, как Миран пошатнулся и осел. За ними неслись еще семь птиц. Девушка оглянулась и прикинула расстояние до края купола. Они явно были в зоне видимости. Почему же никто не спешит на помощь? «Похоже, они не могут снять купол снаружи», — крикнул ей Райтон. «Нам нужно убить всех гарпий, чтобы выбраться». «Не останавливайся!» — крикнула в ответ Райга. «Иначе они нагонят нас!» Принц согласно кивнул и взмахнул рукой, выворачивая вектор заклинания. Снежинки образовали новый узор над пустошью. Райга прикинула расстояние до Гарпий и выдохнула сквозь сжатые зубы. Шесть огненных стрел ушли в сторону тварей, но ни одна не достигла цели. Магии оставалось все меньше. «Райга», — внезапно странным голосом позвал ее принц, «ты же изучала теорию самонаводящихся заклинаний, когда придумывала заклинание для Хайо. Ты помнишь хоть одно?» Она оглянулась на Райтона и ответила, «Помню, но я никогда не пробовала его чертить и...» От очередного скачка силы в источнике закружилась голова. «У меня не хватит магии. Через две минуты я размотаю источник и не смогу поддерживать полет». В его голосе не было страха, только сухая констатация факта. Райга обернулась к преследовательницам. Собрала пламя и начала чертить заклинание. Прыжок, еще прыжок и резкий поворот. На десятом рощерке сила кончилась. Когти гарпии класснули прямо над ее головой. Райтон заложил очередной вираж. Источник внутри отозвался пустотой. Больше ни капли пламени не струилась по кольцу. «Силу в открытом источнике не только нельзя выжечь. Иногда ее можно взять взаймы», — вспомнила она слова учителя. Еще раз взглянула на пустой источник. «Если она не сможет этого сделать, они погибнут». Райга обратилась к пустоте, которая вращалась внутри. Сначала ничего не происходило. А потом пламя откликнулось. Тянуть заемную силу... «Было очень тяжело, как будто тащишь за собой упирающуюся лошадь». Лента силы неохотно раскручивалась спиралью, складываясь в розчерки. «Должно получиться. У нее нет права на ошибку. Десять росчерков Охватить взглядом всех гарпий. Шестнадцать росчерков Магистры за пределами купола наблюдали за тем, как перед Райгой медленно вспыхнули больше десятка четких пламенных линий. Заклинание обратилось... Семь огненных сгустков, которые выстрелили в сторону гарпий, раскрылись подобно бутонам цветов и обхватили каждую из птиц, сжигая дотла. В ту же секунду купол исчез, а сеть вместе с адептами рухнула прямо к ногам ожидающих наставников. Райга и принц сидели на земле, привалившись спиной к спине. Девушка слушала его тяжелое дыхание. «Выжили», — билась мысль в ее голове. «Мы все-таки выжили». Хаята Райс с совершенно ошалевшим видом смотрел на Мирана, из руки которого стремительно растекалась по земле лужа крови. Вокруг раны витали остатки черного дыма той стороны. Рядом с ним лежал без сознания совершенно белый Лавен. Над ними нависла тень. Девушка подняла глаза и увидела магистра Лина. И впервые прочитала в метистовом взгляде одобрение. «Пламенные цветы возмездия...» «Самонаводящиеся. Шестнадцать росчерков полуутвердительно произнес он. «Дневник Хелиареля». Райга кивнула. Махита опустилась на колени рядом с Мираном. Два заклинателя, и кровь перестала течь, а зеленый сгусток целительской магии сложился в повязку. «Носилки!» — крикнула она своему отряду. «Обоих срочно в целительское крыло!» Затем она повернулась к Райге и принцу, бросила им по пузырьку восстановителя и сказала магистру Лину. Об этих позаботишься сам. И поспешила к порталу, в который ее помощники уже вносили Лавена и Мирана. Глеобайт громко объявил. «Хитер, Хьюлис, ждите открытия последних куполов. Все адепты свободны, кроме вашего высочества и леди Манкьери». Он повернулся к ним и сказал. «Вы расскажете нам, что случилось». После лекарства, которое оставила им Махита, в голове прояснилось. Райтон встал и коротко доложил о том, что произошло. Райга подумала, что не могла бы так чётко обрисовать ситуацию. Затем их попросили проводить учителей на место портала. Райга с трудом поднялась с земли и, пошатываясь, медленно побрела за принцем. Райтон тоже шагал нетвёрдо. Наставник шёл рядом и косился на неё. На поляне, где Миран вызвал псов, витали остатки чёрного дыма. Все существа уже рассеялись. Они наблюдали, как учителя внимательно осматривают поляну и что-то обсуждают. «Отличная работа», — тихо проговорил магистр Лин. Его взгляд задержался на разорванных телах гарпий. Внезапно за их спиной послышался дрожащий от гнева голос магистра Райса. «Ты в своем уме, Линдер Райга повернулась к нему и увидела, как учитель истории обвел руками поляну и продолжил. «Вот это отличная работа! Очнись! Он открыл дверь на ту сторону, призвал гончих крови!» И он может чертить заклинание тёмной магии. Ему шестнадцать лет. В лучшем случае он должен только-только начать слышать ту сторону. Он чертит и открывает двери. Самое меньшее, потенциально он сильнейший из танов за последние двести лет. И что ты предлагаешь?» Голос эльфа был холоднее льда. «Убить мальчишку только за то, что он спасал жизни своих друзей? В том числе принца?» Райс замолчал. Было видно, как по его скулам проходят желваки. После минутной битвы взглядов... Он опустил глаза и проговорил. «Отец не оставит это просто так». «Так молчи», — скинул бровь магистр Лин. «Есть еще Рода». «Рода?» «Плевать хотел на родословную Мираны и силу Танов», — оборвал его эльф. «Он единственный из ваших, не зацикленный на темных». «Хаята, ты можешь делать все, что считаешь нужным, но пока Миран в моем отряде, вам на расправу я его не отдам». «После выпуска убить его будет сложнее», — серьезно ответил тот. Магистр Лим вскинул бровь и иронично спросил. «Ну, возможно, тогда стоит оставить парня в покое. А ты бы оставил в живых темного эльфа?» «Никогда», — серьезно ответил он. Вот только темные эльфы сходили с ума и убивали своих же в приступе безумия. Таны же просто выбрали не ту сторону в противостоянии родов. И с головой у них все в порядке. Райс смотрел на него странным взглядом, а затем глухо проговорил. «Не ожидал, что ты будешь защищать темных. «Этот темный пока что пробуждал свою силу только для того, чтобы помочь своим товарищам. А на моих тренировках честно уматывается до предела, тренируя магию Земли». Райга с принцем переглянулись. Она поняла, что они думали об одном и том же. «Мирана ни в обиду не дадут ни Райсам, ни кому-либо еще». Парень знал, что крупно подставляется, и все равно пробудил родовую силу. «А ведь была еще непонятная плата». Директор задумчиво провел рукой над арбалетными болтами. Магический орел вокруг них уже погас. «На них была темная магия. Следов почти нет», — подвел итог Глеобальт и погладил бороду. Они стояли вчетвером на поляне, где был открыт первый портал. Директор, Райтон, Райга и магистр Лин. Принц остался невозмутим. Девушка восхитилась тем, как он спокойно относится к тому, что его в очередной раз хотели убить. и чуть было не преуспели в этом. «Да, в этот раз ваши убийцы чуть было не преуспели в своем темном деле», озвучил ее мысли директор. Однако Райтон покачал головой и спокойно проговорил. «Стреляли не в меня». Магистр Лин вскинул бровь и переспросил. «Не в тебя? Почему ты так уверен?» Болт летел совсем не туда, где был я. Либо стрелок, полный идиот и неумеха, либо... Принц вытянул руку и указал на Райгу. Целились в нее. Девушка, непонимающая, уставилась на него, а затем ее прошиб холодный пот. Целились в Райгу, задумчиво повторил эльф и начал ходить туда-сюда по поляне. То есть эта ловушка была поставлена на нее? «Да кому я нужна?» – неуверенно проговорила она. «Я больше не герцогиня, а герцог Фартео. Уверен, что у меня нет способа отвертеться от поединка». «Аурелио Сага настойчиво хотел заполучить тебя под свою опеку», – напомнил ей наставник. Аурелия Сага, она на мгновение замерла, собираясь с духом. Я нужна живой. Печасть откликнулась мгновенно. Поясница полыхнула болью, которая тут же распространилась по спине. А память была еще страшнее, чем сама боль. Пробуждение молчания оказалось последней каплей в этом долгом и опустошающем дне. Как только волна боли начала спадать, ее сознание скользнуло в темноту.